Тем не менее, шестеро виднейших специалистов-психиатров официально установили полное психическое расстройство короля и сочли необходимым подвергнуть его изоляции. Услужливые врачи признали его безумным, ибо затем и были приглашены. Они поступили так, не видя Людовика, не подвергая его осмотру, ни словом с ним не обменявшись. Правда, если бы эти обыватели заговорили с королем, они бы тем более сочли его сумасшедшим. И вот на основании их приговора человек, несомненно отклоняющийся от нормы, но отнюдь не безумный, был лишен права распоряжаться собой, унижен до положения пациента психиатрической лечебницы, заперт в отдаленном дворце с отвинченными дверными ручками и... С решетчатыми окнами, и если он этого не вынес и, встав перед альтернативой свободы или гибель, увлек за собой в смерть и своего тюремщика-психиатра, то это свидетельствует о присущем ему чувстве собственного достоинства, а не о безумии. Не свидетельствует о безумии и отношении слуг которые готовы были положить за него жизнь, и тем паче страстная любовь населения к своему луди. Эти крестьяне, когда он, закутанный в меха, при свете факелов мчался по родимым горам в золоченных санях вслед за скачущими впереди форейтерами, видели в нем не сумасшедшего, но короля, милого их простодушным сердцам. И если бы ему удалось переплыть озеро, что он, видимо, и задумал, они уж сумели бы на том берегу защитить его вилами и цепами от медицины и политики. Но ведь его расточительство носило явно болезненный характер и стало уже нестерпимым, а его неспособность управлять страной красноречиво доказывалась нежеланием ею управлять. Он грезил о царственном величии, но не хотел царствовать согласно разумным нормам, и при таком властителе государство существовать не может. Ах, ерунда все это, Рудольф! Разумный премьер-министр отлично справится с управлением современным федеративным государством, даже если король не в меру чувствителен и не выносят физиономии его и его коллег. Бавария не погибла бы от мизантропических причуд Людовик. А расточительство короля — это вообще ничего не значит, пустые слова, чепуховая придирка. Деньги-то все равно остались в стране, а благодаря сказочным королевским дворцам набили себе мошну каменщики и позолотчики. Вдобавок эти дворцы уже давным-давно оправдали себя, ибо баварцы взимают основательную входную плату с любителей романтики обоих полушарий за их осмотр. Мы с вами тоже сегодня внесли свою лепту и поспособствовали превращению сумасшествия в коммерцию. «Не понимаю вас, Рудольф», — воскликнул я, — «слушая мою апологию, Вы удивленно таращите глаза, тогда как на самом деле удивляться следовало бы мне. Не понимаю, как это вы, артист, и, ну, одним словом, именно вы. Я стал подыскивать слова, чтобы объяснить, почему мне следовало удивляться, но не нашел их. Сбился я в своей тираде еще и потому, что все время чувствовал, не мне так говорить в присутствии Адриана». Говорить следовало ему. И все же хорошо, что это делал я, ибо меня мучило опасение, как бы он не стал поддакивать Швертфегеру. Я должен был этому воспрепятствовать, говоря вместо него за него, в духе, в котором надлежало бы говорить ему. И мне казалось, что Мари Годо так и воспринимала мои слова и меня, посланного к ней Адрианом для того, чтобы эта поездка могла состояться, считала просто за его подголоска. «Покуда я лез из кожи, она смотрела не столько на меня, сколько на него, словно слушала не меня, а его, слегка потешаясь над его пылом и улыбалась загадочной улыбкой отнюдь не безусловно меня или Адриана, поощрявшей». Что есть истина, вставил он наконец. И Рюдегер Шилткнап тотчас же ринулся ему на подмогу, заявив, что истина имеет различные аспекты и что в данном случае последнее слово не должно было принадлежать психиатрии, хотя вовсе отвергать этот аспект тоже не следует. В натуралистической точке зрения на истину, добавил он, пошлость странным образом сочетается с меланхолией. Разумеется, это не выпад в отношении нашего Рудольфа, он отнюдь не меланхолик, но такое сочетание является символом эпохи XIX столетия, склонного к пошлой мрачности. Адриан рассмеялся, впрочем, не от удивления. В его присутствии окружающими обычно владело такое чувство, будто все идеи, все точки зрения, которые высказывались, сосредоточены в нем, и что он только иронически прислушивается, предоставляя другим высказывать и отстаивать их. Кто-то выразил надежду, что в молодом двадцатом веке воцарится не столь меланхолическое, более жизнеутверждающее настроение, В отрывочных дебатах о том, появились ли уже симптомы такового или не появились, разговор как-то иссяк и выдохся. Да и вообще все почувствовали усталость после этого дня, проведенного на морозном горном воздухе. К тому же и расписание поездов не оставляло нам свободы действий. Мы кликнули возницу, и под небом, усыпанным звездами, сани помчали нас к маленькой станции, на перроне которой мы и остались дожидаться мюнхенского поезда. Обратный путь совершался куда менее шумно, отчасти из уважения к задремавшей тетушке. кнап время от времени в полголоса перекидывался словом другим с ее племянницей. Из разговора со Швердфегером Я установил, что он на меня не обиделся, а Адриан расспрашивал Елену о каких-то будничных делах. Против всякого ожидания, в глубине души я был этим радостно растроган, он не сошел в вальцхуте, а выразил желание проводить обеих парижских дам до Мюнхена и их пансиона. На главном вокзале мы распрощались с ними тремя, И разошлись в разные стороны. Он же нанял экипаж и поехал с Марией и ее тетушкой. Проявление рыцарственности, которое я мысленно истолковал как потребность одному провести остаток дня наедине с черными глазами.